Хуфэйцинь приходит в себя. Хуфэйцинь пребывал в забвении, как ему казалось, бесконечно долго. На деле же прошло всего пять небесных часов. В мире смертных это равнялось примерно 30 годам. На лисьей горе время отмерило пять с половиной месяцев. Придя в себя, он долго не открывал глаза. Голову разрывали наполнившие мозг воспоминания. Смешивались с его лисьей памятью. Искажали восприятие действительности. Он подумал, что если откроет глаза, то его попросту вырвет. Вернулось все разом. И мозг не справлялся с таким объемом информации. Лисья память и память небожителя грызлись, точно озверевшие. Одна старалась вытеснить другую, а он тщетно пытался устроить их вместе, чтобы помнить все и ничего не забыть. Его все-таки вырвало, едва он открыл глаза. Кто-то перевернул его на бок и подставил ему миску. «После перехода так бывает», – донесся до него отдаленный голос. Хуфаицин был еще ослеплен небесными молниями и столпом вознесения, потому видел нечетко. Перед ним маячили разноцветные пятна. Так он воспринимал действительность в первую четверть часа. Когда зрение прояснилось, он разглядел, что подле него находилась женщина со сбившейся на бок прической. Он с трудом выговорил. «Матушка!» Ацинь". обрадовалась богиня небесных зеркал. «Ты меня узнаешь?» Хуфа и Цинь моргнул в знак согласия. Глаза его заслезились. Императрица стерла влагу платком. Он почувствовал, что к его рту придвинули фарфоровую чашку. Губы ощутили прохладу и сглотнул медленно закапавшую в рот теплую жидкость. Это был персиковый нектар. Где я? проговорил Хуфайцинь. Крылья его носа подергивались, он принюхивался. В южном цветочном павильоне, ответила богиня небесных зеркал. Хуфэйцинь окончательно пришел в себя и резко сел, вскрикнув. Хувей! Он быстро огляделся и увидел, что в павильоне, кроме него и его матери, никого нет. Он зажал висок ладонью. От этого резкого движения голову разломила боль и спросил. «Как я здесь оказался?» «Небесный император вернул тебя на небеса», — сказала императрица, поддерживая сына за плечи. «Ложись обратно. Ты еще не оправился после перехода». «И о чем думал небесный император, забирая тебя в физическом теле?» А? произнес Хуфэйцинь. «Так я вознесся?» Желание, которое преследовало его в мире смертных, теперь не вызвало в нем никаких чувств. Быть может, потому что он знал, кто он и куда вознесся, а еще, почему так стремился вознестись. «Все это было лишь частью заклятия, наложенного на меня отцом», подумал Хуфэйцинь. «Не волнуйся», сказала императрица, нежно поцеловав первого принца в висок. «Я смогу убедить небесного императора не изгонять тебя дальше нижних небес. Он был очень встревожен, когда ты потерялся». Лисий хвост заметает все следы», проговорил Хуфайцинь машинально. «Значит, пророчество Хэшана оказалось правдой. Он вознесся, когда оставил мысль о вознесении». Богиня небесных зеркал едва заметно поморщилась. Но сказала преувеличенно бодрым голосом. «Об этом тоже не волнуйся. Небесный император сказал, что раз у тебя всего восемь хвостов, то не о чем беспокоиться. Мы отыщем способ очистить твою душу от демонической примеси». «Восемь?» Удивился Ху Фей Цинь и тут же стал пересчитывать мысли на хвосты. Их было девять. Он сообразил, что когда отец подсчитывал хвосты, то не заметил половинку настоящего и потому ошибся в расчетах. «Как ты стал демоном, Ацинь?» – осторожно спросила императрица. «А?» – отрешенно отозвался Хуфейцинь. «Я переродился лисом и культивировал в оборотня, надеясь, что если буду заниматься культивацией, то однажды смогу вознестись». Но после оставил эту мысль, поскольку лисы и демоны не возносятся. Небесный император, который остановился за дверью и слушал, Вошел и знаком предупредил, чтобы никто не вставал. «Первый Циньван, твоя память вернулась к тебе!» Хуфэй Цинь ответил утвердительно. «И ты помнишь, за какой проступок был изгнан с небес?» «Ваше Величество!» – воскликнула богиня небесных зеркал, решив, что небесный император собирается прямо сейчас низвергнуть первого принца вторично. Хуфэй Цинь помнил и, надо заметить, ничуть не раскаивался. То, что он увидел и узнал в смертной жизни, лишь убедило его, что он поступил правильно. Даосы попытались свести его в могилу. Лисьи демоны были добры к нему, но если бы он следовал небесной логике, то должен был бы почитать даосов, а демонов ненавидеть, невзирая на их сущность. «Я помню», – только и сказал он. Небесный император пристально поглядел на сына. Лицо того ничего не выражало. Взгляд льдистых глаз был спокоен. «Мы поговорим об этом, когда ты придешь в себя после перехода», сказал небесный император. «А покуда ты останешься в южном цветочном павильоне, под присмотром твоей матери? Мне нужно посоветоваться с небесными советниками, чтобы решить, что с тобой делать». Я забрал на небеса твою физическую оболочку. Так не делается. Хуфэйцинь сообразил, что небесный император попросту побоялся вытаскивать из него душу, потому что не знал, получится ли и есть ли у лисьих демонов душа вообще. Значит, его живым взяли на небеса. Беспрецедентный случай. А вот интересно, что бы небесный император сказал, узнав, что ошибся с подсчетом хвостов? Небесный император прочистил горло и сказал: Тебе запрещается принимать демоническое обличие. Никто не должен узнать, что ты культивировал в лисооборотня, пока был в мире смертных. У Тай должна быть безупречная репутация. Тайцзы, наследный принц. И Небесный император вышел, а Хуфэйцинь понял, что его статус наследного принца до сих пор при нем. Не сказать, чтобы это открытие его порадовало.